являются характерной подробностью старого общественного уклада. Это деталь древней картины нравственного уродства человечества. С точки зрения истории, сводящие воедино разрозненные события, компрочикосы представляются ответвлением гигантского явления, именуемого рабством. Легенда об Иосифе, проданном братьями, одна из глав повести о компрочикосах.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 Климвленд, графиня Саутгемптон, держала у себя в качестве пажа обезьяна-сапожу. У Франсуазы Сеттон, баронессы Дадли, жены мэры, занимавшего восьмое место на баронской скамье, чай подавал одетый в золотую парчу павиан, которого леди Дадли называла «мой негр». Екатерина Сидлей, графиня Дорчестер, отправлялась на заседание парламента в карете с гербом, на запятках которой –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 Унижение человека ведет к лишению его человеческого облика. Бесправное положение завершалось уродованием.